В 1795 году пришел из Персии с войском зловредный евнух Бабахан. Воины его победили воина в Грузии. Бабахан вторгся в Тифлис, сел на высокой горе Салалаке, и с вершины ее глядел зверь, как пламень лился по улицам, как в муках жесточайших пыток погибало население. Не было согласия в тысячелетней династии Багратидов оттого и ужасали Грузию бедствия. Но когда однажды явились послы Персии в Тифлис, царь принял их, стоя под портретом русского императора Павла I, и сказал царь Персам «слововещие и зловещие». «Отныне и во веки веков отсылайте послов своих в Петербург, ибо царство грузинское кончилось, земля наша стала подвластна Великой Руси, а грузины с русскими отныне братья. Кровь, пролитая Бабаханом, была кровью последней. Тифлис вступил в эру благополучия и спокойствия, но зато не было теперь передыха для солдат русских. Реками проливали они кровь за народ грузинский. Война с персами тянулась много-много лет, и в этих-то войнах и прославил себя Котлеревский. Впервые был ранен в чине штабс-капитанском при штурме Ганжим. Тогда ему было 20 лет, но слава еще не пришла к нему. Она коснулась чела его в ранге уже майорском. Многотысячная армия персов во главе с Аббас Мерзою ринулась в пределы Карабаха. Котлеровский вел батальон егерей, когда Аббас Мерза насел на него всей армией. Герои заняли горушку кладбище укрываясь за плитами мусульманских могил. Вспыхнула битва, не похожая на все, батальон против целой армии. К утру не стало половины солдат. Сам Котлеровский был ранен, и Аббас замкнул их в жестокой осаде. «Подождем», — сказал принц, — «пока они сами не сдохнут. 150 человек стояли против 40 тысяч персов. Легендарно. Ночью Котлеровский отдал приказ. «Ребята, землю над могилами павших сравняйте, чтобы не надругался враг над товарищами нашими. Колеса пушечные обмотайте шинелями. Поход будет страшен, и... поцелуемся». Все перецеловались. Легенда продолжалась. Бесшумные, как барсы, егеря из кольца осады устремились в сторону Шахбулахского замка. Котлеровский решил взять эту крепость, чтобы засесть в ней, иначе в голом поле их перебьют. Они уже подходили к замку, когда абба Мерза поднял свою армию по тревоге в погоню. Пушки вперед призвал Котлеровских штурму. Шарахнули ядрами по воротам замка, и они сорвались с петель. Выбили оттуда гарнизон и сами там сели. Закрылись. Двух лошадей егеря съели в осаде, потом рвали на дворе сухую траву. Аббас Мерза прислал к Котлеровскому парламентёру. О, львы, кормящиеся травой! Наш принц Аббас предлагает вам всем высокое положение и богатство на службе Персидской. Сдайтесь, и обещание это будет свято именем светлейшего шаха. «Четыре дня», — отвечал Котляревский, — «и дадим ответ». Стихли выстрелы. А невдалеке, средь неприступных гор, стояла еще одна крепость — Мухрат. Вот если бы проскочить туда. Срок перемирия подходил к концу. Котляревский поднялся на башню. «Мы согласны сдаться», — прокричал он, — «но завтра утром». Всю ночь в лагере Аббас Мерзы шло ликование. Котлеровский слово сдержал. Утром персы вошли в крепость. Но она была уже пуста. Русские тихо ушли. Аббас Мерза настиг их в пяти верстах от Мухрата. На горных тропах началась жестокая битва. Персы скопом лезли на пушки. Егеря пушек им не отдавали. Батальон шел к замку на пробой. И вдруг ров дальше не пройти. Тогда егеря стали ложиться в ров, умащивая его своими телами. «Идите!» — кричали они. И по живым телам прошел батальон и протащил даже пушки.